Семь-два. Введение в гуманизм. В ложный и в истинный. Первый раздел учебника называется «Введение». Автора Введения Л.Ф. Иванова, кандидат педагогических наук, начинает его следующими словами. Здесь и далее сноски по тексту цитат из учебника «Наши». курс обществознания открывается разделом о человеке и человеческом отношении ко всему что его окружает человеческое отношение по другому называют гуманным от латинского «homo» – человек гуманным называют великодушное доброе отношение к людям готовность понять другого стремление видеть в нем равного себе достойного уважения человека От этого же слова происходит понятие «гуманизм». В словаре гуманизм определен так. Исторически развивающаяся система воззрений, признающая ценность человека, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающая благо человека критерием справедливости общества. Примечание. В каком словаре уважение к читателю обязывает давать точные библиографические ссылки? Если же тот или иной вопрос можно изъяснить своими словами, то не надо уходить от ответственности и ссылаться на авторитет неведомого для читателя словаря, поскольку в этом проявляется неуважение к читателю. Смотри абзац выше о гуманном отношении к людям. Конец примечания. Гуманизм – это не только определенное отношение к человеку, но и его определенное поведение. Такое значение гуманизма дает нам возможность предположить, что все люди достойны уважения и им присущи добрые качества. Хотя, конечно, не всегда добро, заложенное в людях, проявляется свободно и беспрепятственно. Иногда обстоятельства мешают доброму поступку, развитию лучших качеств. Во многом гуманизм, как принцип поведения, зависит от устройства общества, законов, по которым живут в нем люди. О справедливости и гуманности общества люди мечтали веками. Гуманное общество – это общество справедливое, в котором главное – человек, его благо. Чем большему числу людей общество может дать все необходимое для подлинно человеческого существования, Для разнообразных проявлений в них лучшего, доброго, светлого, тема оно Истинный гуманизм заключает в себе ответственность человека за свои дела и поступки. Рассматриваемый учебник, страница шестая. По нашему мнению, только этого приведенного фрагмента текста более чем достаточно для того, чтобы, во-первых, дисквалифицировать авторов учебника. То есть лишить их ученых степеней и званий, дипломов о высшем образовании, а также лишить права заниматься педагогической деятельностью. Во-вторых, снять с учебника рекомендательный гриф Министерства образования Российской Федерации. В-третьих, дисквалифицировать тех экспертов и чиновников Министерства образования, которые в прошлом присвоили этому учебнику рекомендательный гриф. Учебник. в котором так объясняется понятие и само жизненное явление гуманизма, работает на то, чтобы сломать интеллект школьника, заставив его согласиться со вздором, поскольку для получения хорошей оценки у дурного учителя школьник вынужден воспроизвести весь вздор из учебника, подав его как свое мнение и не задавая вопросов, которые показывают жизненную несостоятельность высказанных в учебнике мнений. Если при этом школьник думает над прочитанным в учебнике, соотнося сказанное в нем с жизнью, то вздорность написанного для него будет очевидна. Но, отвечая урок дурному учителю, школьник вынужден будет делать вид, что в учебнике вздора нет, и что он сам обогатился из учебника новым знанием. Таким образом, на протяжении восьмых-одиннадцатых классов Учебник обществознания учит в школе детей лицемерию, как оправданный в самом же учебнике норме жизни всего общества. Примечание. Не всегда добро, заложенное в людях, проявляется свободно и беспрепятственно. Иногда обстоятельства мешают доброму поступку, развитию лучших качеств. Соответственно, лицемерие – норма жизни. Конец примечания. Это обстоятельство следует отнести с приведенным выше мнением Аристотеля о движении вперед и движении назад в личностном развитии человека и сделать соответствующие выводы о характере обучения в школе, о его последствиях. Если школьник бездумно воспроизводит этот вздор, признавая его своим собственным мнением, то он становится идиотом. Если же он безальтернативно отвергает вздор, то он по завершении учебного курса в лучшем случае остается незнайкой, потерявшим в школе время, а в худшем обретает отвращение как к обучению, так и к самообразованию, что снижает потенциал развития общества и порождает опасность для жизни как этого общества, так и окружающих его других обществ в нескольких поколениях. А чтобы выработать альтернативу вздору, надо знать многие факты и думать самому, Однако большинство школьников в нынешней системе образования это не по силам, и фактов мало знают, и думать не умеют. Чтобы убедиться в том, что приведенный отрывок из ведения вздорен, давайте соотнесем текст учебника с реальной жизнью, и для этого выделим в тексте жирным шрифтом то, на что следует обратить внимание и самостоятельно переосмыслить, соотносясь с потоком событий исторически реальной жизни.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 что все люди достойны уважения им присущи добрые качества. Действительно, в своем воображении можно предположить, что все люди достойны уважения. Однако попытка осуществить этот принцип на практике означает, что тогда уважение каждого человека одинаково без разбору достойно. Христос, Иуда, члены Синедриона, Хан Мамай и князь Дмитрий Донской, Царь Василий Шуйский, Лже-Дмитрий с разными номерами, Минин и Пожарский, Пушкин и Геккерен с Дантесом, Гитлер, Троцкий, Сталин, Краснодонские подпольщики и молодогвардейцы и изменники Родины, Халуи оккупантов, которые пытали молодогвардейцев в гестаповских застенках, Горбачев, Ельцин, аферист Мавроди, новые российские миллиардеры и все обездоленные ими, сексуальный маньяк и убийца Чикатила, множество менее известных насильников убийц и их жертвы, а те, кто уважает только некоторых из них, отказывая в уважении другим, нравственно недоразвитые, нравственно извращенные люди и, соответственно, не гуманисты. Примечание. Гуманисты и демократизаторы России изъяли роман Александра Фадеева «Молодая гвардия» из школьного курса литературы, чтобы не воспитывать на примере их подвига настоящих человеков. Примечание второе. На начало 2004 года долларовых миллиардеров в Россиянии 25 экземпляров, 23 из числа которых проживают в Москве. Наряду с этим около 30 миллионов наших сограждан, примерно из 147 миллионов, наше уточнение при цитировании, имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это огромная цифра, причем большинство бедных в стране – это трудоспособные люди. Послание 2004 года президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Конец примечания. В данном случае мы не перетолковываем превратно авторский текст, а соотносим его, такой, каков он есть, с реальной жизнью. И ссылки на то, что мы якобы не вправе так поступать, потому что автор якобы не точно выразил свою мысль и тому подобное, в данном случае неуместны. Поскольку, во-первых, автор имеет ученую степень кандидата педагогических наук. А руководитель авторского коллектива, в целом, и данного автора персонально, академик Рао, профессор, доктор педагогических наук, и все эти регалии автора и руководителя авторского коллектива, освобождающие от необходимости работать руками и оплачиваемые обществом гораздо выше мрот, должны обязывать авторов выражать мысли однозначно понимаемым образом. Исключающим возможность неадекватного понимания Брод – минимальный размер оплаты труда Во-вторых, мы читаем не стенограмму поисково-творческой дискуссии В которой люди, беседуя еще не познанном, выражают мысли так, как это позволяет им их личностное развитие и миропонимание А восьмое издание учебника, переработанное и дополненное То есть авторы сами обязаны были прочитать или хотя бы просмотреть этот учебник как минимум восемь раз и восемь раз подумать над тем, есть ли в реальной жизни место тому, что они там понаписали. В-третьих, авторы при каждом прочтении своего учебника обязаны были думать о том, как их слово отзовется, не имея права прятаться за слова Федора Ивановича Тютчева. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, но нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Поскольку на основе прочтения их учебника у десятков тысяч заявленный дополнительный тираж 71 тысяча экземпляров нынешних школьников сложится или не сложится представление о том, что является сутью человека. к какому характеру жизни общество людям должно стремиться и как воплотить в жизнь эти устремления так, чтобы в будущем не ссылаться на то, что не всегда добро, соложенное в людях, проявляется свободно и беспрепятственно. Иногда обстоятельства мешают доброму поступку, развитию лучших качеств, Тем более, что подобного рода ссылки исторические реально слишком часто оказываются заурядным цинизмом обыкновенных злодеев. В отличие от того, как предлагает понимать гуманизм авторы учебника, в реальной жизни одних и тех же людей за их определенные поступки уважают одни, и за те же самые поступки тех же самых людей не уважают другие. В жизни же, вне зависимости от того, что пишут авторы учебника, определенные люди уважают и не уважают других людей за что-то определенное, совершенное или несовершенное ими. В силу определенности намерений людей и их поступков, в которых выражаются эти намерения, невозможно не то что уважать всех людей без исключения, но даже невозможно стремиться к уважению всех людей без исключений. Для того, чтобы начать уважать, например, Гитлера или Троцкого, Сахарова, Горбачева, Ельцина, Мавроди и Чикатило, надо себя покалечить и в нравственном, и в интеллектуальном отношении. Иными словами, нравственность и миропонимание людей выражаются в уважении ими одних за их определенные дела и в неуважении ими тех же самых или других людей за определенные дела, но уже другого рода. Уважают, как и не уважают людей, за что-то определенное из их дел и недеяний. И поэтому неизбежно встает вопрос об объективной праведности и правомочности поступков одних людей и нравственной обязанности окружающих их уважать либо не уважать Соответственно, делам, что, в свою очередь, должно выражаться в поддержке уже своими делами людей уважаемых. Но этой проблематики, определяющей характер жизни, общества и его перспективы, авторы учебника не заметили. Если же уважают, вне зависимости от того, что уважаемый субъект совершает, то это называется холопство. Холопству неотъемлемо свойственны двойственные нравственные стандарты, по какой причине, за что одного уважают, другого порицают. Примечание. И в этом смысле исторически реальное христианство, холопствующее вероучение, поскольку, согласно воззрениям иерархии церковных вероучителей, Христу позволительно разогнать бичом торговцев в храме, Иоанн, глава 2, стихи с 13 по 18. Комментарии к этому эпизоду в материалах КОББ. Смотри в работе ВП СССР «Мастер и Маргарита» «Гимн демонизму» либо «Евангелие беззаветной веры». Но если читатель проделает то же самое по отношению к торговцам в любом православном храме, то это будет порицаемо. «Христу позволительно унизить» Хананейенку, приравняв ее человеческое достоинство к песьему в сопоставлении с иудеями, что представляет собой обыкновенный расизм. Матфей, глава 15 стихи с 21 по 28. Комментарий к этому эпизоду в материалах Коп. смотри в аналитической записке ВП СССР 1999 года, почему, призывая к богодержавию, внутренний предиктор не приемлет Последний Завет? Христу позволительно, явившись на пути в Дамаск Савлу, будущему апостолу Павлу его ослепить, а потом, по существу, шантажировать деморализованного человека возможностью обрести зрение снова на условиях подчинения шантажисту. Деяния апостолов, глава девятая, комментарии к этому эпизоду в материалах КОБ, смотри в работе ВП СССР «Мастера Маргарита», «Гимн демонизму» либо «Евангелие беззаветной веры», а также в работе от корпоративности под покровом идей к соборности в богодержавии. Эти примеры двойственности нравственно-этических стандартов церквей по отношению к разным личностям показывают, что иерархии церквей имени Христа пытаются холопствовать перед Богом, а паству принуждают к холопству не только перед Богом, но и перед собой. Конец примечания. так под видом гуманизма учебник обществознания предлагает в качестве жизненного идеала школьникам холопство и самодовольное нравственное безразличие когда холопствовать не перед кем и это означает что авторы учебника сами зажравшиеся холопы Те, кто считает, что с нашей стороны так проявлять невежливость по отношению к авторам рассматриваемого учебника недопустимо, пусть подумают над афоризмом Василия Ключевского. У них нет совестливости, но страшно много обидчивости. Они не стыдятся пакостить, но не выносят упреков пакости. Кроме того, если занимаясь рассмотрением например физических теорий допустимо не переходить от их тематики к анализу и характеристикам личностных качеств их авторов то во всех отраслях человека обществоведения такого рода формальная вежливость обрекает на содержательное бесплодие поскольку именно люди персонально социальные группы и общество являются в них и объектами исследований, и субъектами исследователями. И при этом выясняет, что все проблемы жизни тех или иных людей, персонально и обществ в целом, при их углубленном содержательном рассмотрении объективно оказываются проблемами личностно-психического характера каждого из людей, образующих социальные группы и культурно-своеобразные общества в целом. но также и в естествознании. Переход от рассмотрения научных идей к рассмотрению личностных, нравственно-психических качеств их авторов, запрещенной традиционной этикой научной деятельности, позволяет в ряде случаев понять причины тех или иных научных заблуждений и достижений. Примечание. Академик Моисеев, математик и экологист, Авторитетная фигура в 1970-е-1990-е годы, ныне покойный, в ходе дискуссии в Горбачев фонде высказался. Наверху, по контексту речь идет об иерархии власти, наше пояснение при цитировании, «Может сидеть подлец, мерзавец, может сидеть карьерист, но если он умный человек, ему же очень многое прощено». потому что он будет понимать, что то, что он делает, нужно стране. Цитировано по изданию Горбачев фонда «Перестройка. 10 лет спустя. Москва. Апрель 85. 1995 год. Тираж 2500 экземпляров». Если смысл этого высказывания выразить короче, получится. То, что хорошо для умного подлеца, хорошо для всей страны. Возражение не последовало. Причины молчаливого согласия представителей интеллигенции, участвовавших в дискуссии, включая и первая иерарха кинематографии и нравоучителя Михалкова Никиты Сергеевича, можно понять из слов искусствоведа Андреевой, которая сумбурно ее самооценка, смотри там же страница 156, высказала следующее. «Нравственные основы» — это высоко и сложно, но элементы этики вполне нам доступны. Там же страница 159. То есть, что такое нравственность и, соответственно, что такое праведность, участникам дискуссии неведомо. Поэтому, если наверху окажется умный, но не подлец и мерзавец, тот, кто непреклонно старается воплотить в жизнь праведность, то вся... Корпорация подлецов лицом мерзавцев начнет вопить, что к власти пришел жестокий тиран. И это не случайная оговорка. Нравственность человека – последний по значимости вопрос в профессиональной деятельности. Это принципиальная позиция исторически сложившейся научной и прочей социальной элиты, о чем свидетельствует еще одно высказывание академика Моисеева в том же смысле. Не следует, скажем, ограничивать цели и предмет научных исследований этическими требованиями. Этика аккумулирует опыт прежней жизни, в том числе, а может быть, в первую очередь, опыт пережитых неудач. А наука – это всегда поиск новых возможностей развития общества и его адаптации к окружающим условиям. В поисках... Неупотребление, конечно, не должно быть никаких ограничивающих, запрещающих правил. И статьи академика Моисеева и доктора физико-математических наук Поспелова «Направленность эволюции и разум» журнал «Природа», номер 6, 1990 года. Хоть авторы этой статьи пишут в ней, что важнейшие свойства эволюционного процесса, его непредсказуемый характер – Но на основе всего исторического опыта можно гарантировать самоуничтожение человечества, если и впредь научная, а также и прочие деятельность будет протекать на основе отсутствия нравственно-этических запретов на цели и предметы исследований в исторически сложившемся обществе, поскольку невозможно ограничить освоение и употребление обществом знаний, а злонравие И нравственная неопределенность – это и есть безнравственность людей, обратит во зло любое частное знание, ставшее им известным, если оно вырвано из объемлющего жизнь людей человека общества ведения. Поэтому единственная защита от этого самоуничтожения нравственные нравственно-этические запреты на цели и предметы исследований, налагаемые самими исследователями. Но и для этого общество должно признать первенство нравственности во времени над знанием и объемлющее первенство человека, общества, ведения и жизнеречения, социологии над естественными и точными науками. Пока же в научном мировоззрении приоритеты сейчас расставляются так. первые естественные, точные и техника, технологические науки, поскольку большинству очевидно, что именно они лежат в основе потребительского благополучия. Второе. Социология и вкупе с нею гуманитарные науки. Третье. Нравственность исследователя и общества потребителя научных разработок – последний вопрос, ибо важен научный результат. В действительности же Безопасность общества и каждого из людей требует обратной упорядоченности приоритетов. Первое. Нравственность исследователя и общества, потребителя научных разработок – первый вопрос. Его важна безопасность получения научного результата и его использования. Второе. Социология. и в вкупе с нею гуманитарные науки, изучающие, формирующие нравственно-психические аспекты жизни людей и общества. Третье – естественные, точные и технико-технологические науки, обеспечивающие технико-технологическую деятельность людей и обществ во всех отраслях деятельности, соответственно, статистике распределения людей по различным нравственно-психическим Типом личности. Конец примечания. И соответственно этому обстоятельству, прежде чем начинать писать учебник обществознания, надо выявить, если не изжить, то хотя бы начать изживать в самом себе холопство и другие пороки, поскольку чем их меньше, тем чище знания, выраженные в учебнике. И, соответственно, такое соотнесение с жизнью, предложенного в учебнике понимания гуманизма», приводит к необходимости сделать выбор одного из двух мнений. Первое. Гуманизм – пустое слово, а в жизни невозможны эхимеры. И, соответственно, гуманистические учения разного рода и потребны прежде всего – циничной и лицемерной власти для того, чтобы снимать внутри социальную напряженность и осуществлять выпас благонамеренных дураков. Это мнение мы оставим в утеху озлобленным, бесплодным нигилистам, которые недовольны всем. Пусть они из него дали и сами делают каждые свои как бы выводы о том, что гуманизм надо оставить в утеху лохом – а самому надо накачивать собственную крутизну, чтобы быть независимым и от лохов, и от цинично-лицемерной власти. Но крутые одиночки торжествуют только на экранах американских боевиков в неестественных обстоятельствах, выдуманных сценаристами, а в реальной жизни. А трупы крутых претендентов героя-одиночки Хорошо организованные корпорации вытирают ноги, а виновных в их гибели в большинстве случаев не находят. Примечание. Еще одна иллюзия выражена в широко известном афоризме. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но на него есть возражение. Кто не пьет, тот не рискует. То есть достигает успеха без риска. а эмоциональная самодостаточность достигается без одурманивания себя, в том числе и шампанским, вследствие чего выпивка перестает быть привлекательной. Конец примечания. Второе. Гуманизм, как творение добра и правды, не в том, чтобы уважать всех без разбора нравственно, безразлично, вне зависимости от их дел, а в том, чтобы инициативно, деятельно, Любить людей, даже тогда, когда их действительно не за что, по большому счету, уважать. В истинном гуманизме выражается любовь к жизни и людям, а не уважение их за что-то. Поскольку любят не за что-то определенное, сделанное, либо не сделанное, обещанное или ожидаемое втихую, а от щедрот души, невзирая ни на что, и вопреки многому, что недостойно уважения, и за что порицают. И любовь — это не секс и не психологические привязанности, сковывающие одного якобы любящего человека и претендующие на то, чтобы поработить другого, якобы любимого, и обратить его в свою собственную, бесправную, человекообразную вещь. Любовь — совокупность совершенства, имеющая основания и цели в себе самой, вследствие чего она — освобождает волю человека от разнородных привязанностей, над которым он не был властен, и делает человека человеком, и поистине свободным, и эмоционально самодостаточным. Примечание. Но, рассуждая о гуманизме, авторы учебника о такой любви как-то забыли, Возможно, потому что многозначное слово «любовь» в первом и главном для них значении – синоним для обозначения секса. И, соответственно, если говорить о любви ко всем людям, то при таком отождествлении любви и секса можно нарваться на упреки в пропаганде среди школьников разврата безразличия пола и возраста. По существу же авторы, рассказав в учебнике о гуманизме «без любви», ко всем людям без исключения явили свое ханжество вы любите ли сыр спросили раз ханжу нет он отвечал я вкус в нем нахожу козьма путков эпиграмма номер один конец примечания и если признать истинным второе мнение то надо учиться быть человеком и научиться быть человеком, всегда обладающим силами и умением любить всякого другого человека, так чтобы встретившийся в жизни потенциальный Гитлер или Чикатило не состоялся в качестве злодея, но тоже стал бы человеком, преисполненным инициативной деятельной любовью и потому достойным уважения. А для того, чтобы целеустремленно научиться быть человеком, прежде всего необходимо ясно увидеть объективную суть человека, тот идеал, который должно воплотить в жизни в себе самом, всем и каждому. И, соответственно, этому на втором форзаце учебника весьма уместно приведено высказывание Шеллинга. Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг 1775 1854 годы жизни немецкий философ идеалистического толка. Человек в известной степени вырастает, когда он познает самого себя и свою мощь. Внушите человеку сознание того, что он есть, и он скоро научится быть также тем, чем он должен быть. Примечание Цитата приведена в орфографии рассматриваемого учебника. Это тот случай, когда отрицание авторами учебника и издателями необходимости пользоваться буквой «йо» порождает неопределённость смысла. Прочтение фразы «человек в известной степени вырастает, когда он познает самого себя и свою мощь». Определенно по смыслу, только если в остальном тексте употребляется буква Ё. Поскольку в этом случае написание «познает», так и должно читаться. Познает. Если буква Ё не употребляется, то читателю необходимо выбрать один из двух вариантов прочтения «познает» либо «познает». При этом «познает» относится к действию, которое должно завершиться в будущем, а «познает» характеризует действие, которое еще не завершено и протекает в настоящее время. Так что имел в виду Шеллинг, когда он познает, либо когда он познает? И такая неряшливость в восьмом издании учебника, имеющего рекомендательный гриф Министерства образования» – нехорошо. Конец примечания. И, казалось бы, именно к этой проблематике далее обращается учебник. Поскольку его первая часть называется «Человек, природа, общество», в которой глава первая названа, что такое человек? И он начинает параграф первый. Что делает человека человеком? Автором которого является сам академик Рао Л.Н. Боголюбов.